285. Много говорилось о послушании. Послушание не есть повиновение или подчинение своей воле и воле другой. Послушание есть послух, то есть дисциплина. Смирить без снования астрала можно лишь обуздав его и подчинив своей воле. Но если своя воля слаба, то сознание передается выше, и предаёт себя высшей воле с тем, чтобы при помощи слияния воли своей с волей высшей можно было неистывый, ненасытный и неугомонный астрал привести к повиновению. Там, где человек не в состоянии справиться один, справимся мы вместе. Помогу, если призван, если обратившийся ко мне волю свою мне предаёт для усиления её новой огненной силой. Безо вольное подчинение чужой воле и вредно, и разрушительно, и не дает следствий, но устремление волевое, волей своей к слиянию с волей высшую, с волей иерарха, будет знаком успеха и победы, а главное — укрепление воли недостаточно сильной. Надо различать эти тонкости. и понимать их, его подчинение воли слабой воле более сильной, влечёт к своему рабству и рабскую психологию того, кто право своего первородства, свободу свою кому-то или чему-то отдаёт. Но слияние сознаний, и слияние воль, идущих к цели единой и по единому пути, будет уже не рабством, но освобождением себя от власти нищих оболочек, стремящихся вечно поработить дух и подчинить его своему произволу. Слияние с волею учителя можно рассматривать как связь свободной воли человека с огненной волей руководителя для полного освобождения ее от тирании и власти низших принципов человека или его низших оболочек. Человек даже и не представляет себе, как велика их власть над сознанием. Не осознавший всей глубины своего рабства и подчинения низшему, не может от него освободиться. Ибо как освободиться от того, что он, может быть, считает свободой? Посмотрите на этого напыщенного глупца, который, как индюк с гордо поднятой головой, важно выступает перед своими собратьями. В нём всё на показ: и жесты, и походка, и голос. Перед кем он ломается? И зачем? Не является ли он жалким рабом всех тех, кому относится с таким независимым высокомерием, ибо хочет он им себя показать? и ставить себя в рабскую от людей зависимость не зависимым себя почитай жалкий раб собственного тщевламства и недостойсти в рабской зависимости от окружающих и находится свободен тот, кто незаметно и в молчании истинную свободу свою охраняет много видов рабства и много рабов и разновидна рабская психология а свободе говорит учитель свободу надо понять К свободе учитель зовет.